Глава 11. Слава всем святым, наконец мы приехали. Зашли в приемную, где сидела девушка в положении. Уф, если она еще и ребенка тут смогла выносить, значит, работать под началом этого человека можно. А то мое воображение подбрасывало картины одна страшнее другой. Вот же я себе накрутила. Может, он и правда не настолько опасен. Полина привел тебя в замену. Объясни ей, что к чему. Девушка перевела взгляд на мою персону, тут же удивленно приподняла бровь, затем нерешительно перевела взгляд на босса с немым вопросом. Вы серьезно? Это чудо-замена? Видать, Бай умел читать мысли. Тут никакой ошибки нет. И вызови начальника отдела кадров. Нужно для Лизы должностную инструкцию переделать. Зачем? Мне стало интересно. С чего ради меня переделывать что-то? Потому что у тебя будут дополнительные обязанности. огорошил он меня новостью. Или ты думала, что я такую зарплату буду платить за выполнение обязанностей только секретаря? Насмешливо изогнув бровь, поинтересовался он. У меня вдруг, будто воздух выбило из легких». Минуточку. Мы с вами говорили о должности секретаря. «О других обязанностях разговора не было. Тут же возмутилась я. «Лиза, не пойму, по какому поводу возмущение? Ты же сама говорила, что желаешь стать непотопляемой, как баржа. Вот я и решил совместить должность секретаря и помощника, и мне хорошо, искать никого не нужно. И тебе практика, которую ты нигде не получишь. Ну, если так, то согласна. Немного успокоившись, ответила. В смысле так. Удивился уже он, а затем с прищуром посмотрел на меня. Мне как-то даже нехорошо стало от его взгляда. А когда он продолжил, моё лицо обдало жаром от смущения, и я превратилась в красный помидорчик. Лиза, только не говори, что твою голову посетили непристойные мысли. Как же неловко было не передать словами. Это что ж получается, не он, а я, думаю, не в том направлении стыдоба да и только. Извините, это перестраховка, а то мало ли что. Попробовала оправдаться. Не ожидал от тебя такого, покачал он головой. А с виду порядочная девушка. Неужели я ошибся? В его взгляде было столько осуждения и разочарования, что я просто готова провалиться от стыда до первого этажа. Артур Герменович, я просто начала я. Просто Перебил он меня, а в его взгляде вспыхнули искорки гнева. Надеюсь, это просто никогда не повторится. Он развернулся и быстрым шагом пошел в кабинет. Полина займись ей. Сказав последнюю фразу, он скрылся в кабинете. Кажется, я действительно подумала об Босе хуже, чем он есть на самом деле. Растерянно высказала мысли вслух. Не знаю, Пока теряешь в догадках, ответила мне секретарь. Тут что-то нечисто. Скажи, где тебя откопал Мефистофель? Что значит откопал? возмутилась я. Он купил наши предприятие, и некоторые наши сотрудники сюда приедут повышать квалификацию. А что значит Мефистофель? Мефистофель это наш шеф, коварный и опасный, пояснила она мне, а затем продолжила. Итак, ты, значит, секретарь. И опыт имеется. Тогда возможна ложная тревога. Или ты на него глаз положила? Какой глаз на кого глаз? На этого? Сиплым голосом от волнения поинтересовалась я, пальцами показывая на дверь в кабинет шефа. Да как такое может вообще прийти в голову? Уже возмутилась я из-за грязных подозрений насчет меня. Вы посмотрите на него и меня. У нас же с ним «Разная весовая категория. Да я ему в пуп дышу, выдвинула, как мне казалось, железный аргумент. Ну насчёт попаты перегнула палку, ты ему по грудь. А насчет того, что он огромный, а ты маленькая, то ради денег можно и потерпеть. Изучающе смотря на меня ответила она. Ну уж нет. Я ради денег не готова на такие жертвы. Возмутилась я, а затем призналась. И вообще, он мне не нравится. А точнее, боюсь я его. Ну то, что боишься, правильно делаешь, его все боятся. А когда он в гневе, так вообще лучше ему на глаза не попадаться. Вот насчет остального я тебя проверяла. А то достали меня его поклонницы. Сочувствую. Ну что, приступим к делу? Достала блокнот из сумки, чтобы записать предпочтение хозяина. Так как гнев его мне ни к чему. Нервы как-то дороги. О, как? все под запись? усмехнулась она. А как же? Я же не знаю, какие у вас тут порядки. Да и гнев Босса как-то вызывать не желаю. Ты главное скажи, что он не переносит и что любит. Я про рабочие моменты имею в виду. Тут же поправилась. Личные его предпочтения меня не колышут. Полина, увидев с моей стороны рвение, тут же приступила к передаче дел и должности не менее Рьяна показала все журналы регистрации программу, напоминающую Битрикс, но только разработанную собственными программистами. Как оказалось, босс еще тот параноик, что касается безопасности. И главное, помни несколько правил: не ври ему, «Узнает все. всё. Считай себя безработной. Чудненько. Может, мне и приходить сюда не стоило. Тут же подумала я, так как уже вру, причем безбожно. Не строй глазки, он от этого вообще звереет. Без проблем. Если ему я ночную строить, то боюсь, буду выглядеть как умолишенная. Наша разница в росте такой манёвр глазами исключает. рассмеялась я, представив эту картину. Ну да, хохотнула она. Также будь готова к разного рода гадостям от коллег женского пола. Тебя точно будут подставлять его поклонницы. А дома у нас коварные. А как же запрет на флирт? удивилась я. Ну ты даешь, Надежда умирает последней. Посмотрела на меня, как на девочку лет пяти, затем махнула рукой и продолжила: "Ну да ладно. Я тебе помогу. Первое время буду созваниваться со сплетницами и предупреждать о готовящихся провокациях. Но и ты держи нос по ветру". «Понятно, гадюшник, как и везде, но большой, сделала я вывод из предупреждений Полины. Не спорю, но ты не переживай. Мефистофель за своих голову оторвёт. Ты главное с ним контакт наладь. Дала она мне совет. Попробую. Ведь выхода нет. Если повезёт уговорить его, может, он меня обратно в бухгалтерию переведёт, поделилась своей надеждой. Я что-то не поняла. Так ты не секретарь, что ли? Ну да, не секретарь, подтвердила. «Но эту работу знаю, тут же успокоила я её. Странно. Задумалась она, постукивая изящными пальчиками по столу. "Да ты не переживай, я знаю обязанности секретаря. Есть, конечно, и новое, но это для меня мелочь". Начала я ее успокаивать, но тут босс открыл дверь, посмотрел на меня с прищуром и "Лиза, принеси, пожалуйста, кофе. Мы с тобой заодно и должностную инструкцию обсудим". И тут же вновь скрылся в кабинете. Интересно, девки пляшут. Посмотрела Полина на меня. В общем, так, звони мне, если что. Прибоси будь тихой и незаметной, но нужной. Хотя нет. Проси его перевести тебя в бухгалтерию. Почему? Тут же насторожилась я. Как почему? Наш Мефистофель никогда меня не просил таким способом кофе принести. Для этого, вон, показала она головой. Внутренняя связь имеется». Ну, или если мимоходом приказывал, но вот чтобы встать и позвать не было. А я до него пять лет работаю. Да и должностные инструкции с сотрудниками не его барское дело обсуждать. Для этого кадровые работники есть. Они составляют, приносят к нему, он проверяет, и если устраивает, утверждает. "Течёшь", посмотрела она на меня. "Если честно, не очень. Может, это из-за того, что хочет возложить на меня обязанности помощника?" Выдвинула я свою версию. Слушай, Лис, где он тебя такую наивную нашел, а? Это почему я наивная? возмутилась я. Да потому что наш босс никогда ничего просто так не делает. Он везде ищет выгоду. Напугала она меня ответом. Во мне как раз никакой выгоды-то и нет. Полин, может, ты все таки преувеличиваешь опасности? несмело поинтересовалась я. Ну не могла поверить, что мне так не везет!» Может, Мишка прав, и пора найти парня, чтобы оберегал меня? Мечты. Да и только. Кому нужна проблемная я? Возможно, а сейчас пойдем. под запись научу тебя ему кофе готовить. Направилась она к кофемашине, продолжая инструктаж. Тут у него свои заморочки есть. Если не понравится, придется туго нам всем. Нервный он какой-то. Зачем из-за плохого кофе всем день портить? пробурчала я. Богатые, у них свои причуды. Нам, бедным и смертным, их не понять, пожала она плечами. Тут я с ней полностью согласна: чем человек богаче, тем тараканов у него в голове больше. Записав рецепт кофе, собственноручно приготовив его, пошла к боссу на ковер. Постучалась, ждала разрешения ворваться в логово хищника. Услышав благословенное войти в виде короткого "да", вошла. Наш Мефистофель сидел в большом кожаном кресле, Стол тоже впечатлял размерами, но в его кабинете все строго, без изысков. А я-то думала, он уважает стиль, умрёт от зависти конкурент. Как оказалось позже, в своей оценке я не ошиблась. Все, что тут находилось, было бы сноснословно дорого. И если бы я знала цену, то побоялась даже ступить сюда. Но это случится позже. А сейчас я стараюсь изобразить полное спокойствие, перешла к диалогу. Артур Германович, Вы не могли бы на первый раз мне объяснить, куда вам подавать кофе? На стол или на журнальный столик возле дивана? Лиза. Кофе нужно нести непосредственно мне, а, значит, на данный момент, показал глазами на свой рабочий стол. Намек поняла, молча поднесла чашку, а руки бутнела от это волнение. предательски тряслись. Чудом не расплескала напиток. Так дело не пойдет Как-то устало вздохнул он. Встал с места, попробовал кофе. Я затаилась в ожидании вердикта. Судя по его мимике лица, все нормально. «Пойдем». Куда? испуганно спросила. На диван, невозмутимо ответил он. А я, вспомнив слова Полины, готова была отдать дёру из кабинета. Понимала, что это ненормально, но ничего поделать не могла, один вид его меня пугает. Лиза, не смотри на меня так. Я что, похож на озабоченного мужчину? начал он злиться. Я хочу с тобой поговорить в более-менее непринужденной обстановке. Мне как-то надоело наблюдать, как ты постоянно бледнеешь и трясешься, как осенний лист на ветру. Простите. Извинившись за свой невроз, пошла вслед за боссом. Сели на диван, он повернулся ко мне и начал психологический тренинг. Скажи, а ты всех мужчин боишься или только мне оказана такая честь? Задал вопрос, он сразу в лоб. Вот как мне ему объяснить, что не всех, а от которых веет угрозой, я кожей чувствую ее. Мистика какая-то. Хотя какая мистика, это последствия пережитого стресса пять лет назад. Этот кошмар меня до сих пор преследует во снах. Правда, сейчас реже. Почему всех? Мишку не боюсь, плешивого тоже. Да много кого. Отвечая ему, я чувствовала на себе изучающий взгляд, который сканировал каждую мою эмоцию, каждый вздох. Было тяжело дышать, думать, да даже находиться рядом с ним тяжело. А кто такой плешивый? усмехнулся Аверин. Наш начальник бывший не стала лукавить и сказала как есть, при этом изображая видимое спокойствие. Интересно, а мне прозвище придумали? поинтересовался он. Только хотела сказать нет, но вспомнила, что если совро, можно искать другую работу. Разумеется, и не одно, но я вам не скажу. Он вновь просканировал меня взглядом, но не стал заставлять озвучивать его прозвище. Это для меня не новость, я могу сам перечислить их. Так что можешь на этот вопрос не отвечать. Только я успокоилась, как он меня вновь заставил нервничать. Лиза, ты не ответила на мой вопрос. Ты конкретно меня боишься? Задавая вопросы, он не выпускал меня из плена своих глаз. Они у него сейчас были похожи на раскалённое золото. С одной стороны, завораживающе зрелище, а с другой жуткое, словно не человек со мной разговаривает вовсе, а самый настоящий дьявол. Это почему только вас вырвалось у меня непроизвольно. Ну, если не только меня, уже легче. Усмехнулся он, а взгляд его был сейчас словно лезвие бритвы, острый, который может в случае неверного ответа нанести болезненную рану. Не знаю, почему сложилось такое ощущение, но оно было. Теперь перейдем к главному. Как ты понимаешь, нам предстоит много работать вместе, и совсем не радует, что секретарь обмирает от страха при виде меня. Скажи, что тебя вам не пугает? Все, выпалила я так, как смысла врать не было. Тем более, если он не приемлет ложь, значит, прекрасно видит, когда его обманывают. Как же все запущено. Тяжко он вздохнул. А конкретней. Он постарался голосу придать мягкость, да и тон стал слегка обволакивающий. Куда уж конкретней? Не стала развивать эту тему. Этот ответ меня не устраивает. Давай разберем твои страхи. Уверен, что они беспочвены». Решил он поработать психологом. Вот же жук. А может не нужно? Ну Ну эту должность. «Вернете меня на место? Тут же нашла я выход. А что, может, и вправду вернет?» «Сдаешься!» Решил он взять меня на слабо. Вы посмотрите на себя, кто вам не сдастся!» От волнения я вновь сморозила глупость. Я не про себя говорю, а про ситуацию. Но за ответ спасибо. Мне это приятно слышать. Уже лаская мое лицо взглядом, ответил он: "Ой, что-то мне совсем это не нравится". Да я имела в виду другое. Вы ж своей энергетикой просто давите. Как тут быть спокойным? Разумеется, мало кто может устоять перед вами, и я не исключение. Я понял, что ты о работе говорила. Но все же есть плюс, ты призналась, что моя энергетика для тебя слишком тяжела. Что еще? А я обязана отвечать. Сегодня можно и на достигнутом остановиться. Итак, мы выяснили что тебе тяжело быть рядом со мной, что плохо, конечно, но поправимо. Так что, Лиза, будем с этой проблемой бороться. Как? Тут же оживилась я. Просто будем общаться как можно чаще, чтобы ты не вздрагивала в моем присутствии. Ласково смотря на меня. От такого взгляда я почувствовала растерянность и странное тепло в области сердца. Необычная реакция на мужчину, а его предложение А что его предложение? В принципе, логично, конечно. Клин-клином вышибается. Но что-то не хочется общаться с боссом, часто не нравится мне всё это. А может в бухгалтерию? Робко спросила я и отругала себя за трусость. Мне ж деньги нужны. А я с перепуга забыла о главном. Я бы с радостью. Ведь лицезреть дрожащее железное знаешь, малоприятно». Ну, вы обстоятельства сложились так, что пока не могу найти замену по линии. Одни только вертиховоски приходят. А я не приемлю интрижки на рабочем месте. Если так, то я постараюсь, искренне ответила ему. Мне вдруг его стало жаль, бедняга. Все его хотят ужас просто. Как жить-то ему, наверное, тяжело. Вот и умница. А с твоими страхами мы справимся, я помогу. Улыбнулся он мне так по-доброму, что я поверила. Он поможет. А что с должностной инструкцией? Тут же вспомнила вторую причину, по которой я здесь. Сейчас добавлю некоторые пункты в нее, и ты с ней ознакомишься. В принципе, ничего нового, но работать тебе придется очень много. Я не боюсь работы, даже наоборот. Мне она нравится. Каждый раз изучать что-то новое. Это же так здорово, чувствуешь себя живой. Так обрадовалась я новой возможности получения знаний, что даже забыла, с кем говорю. И проблема уходит на второй план. Самый лучший способ забыться. И много у тебя проблем. Этот вопрос вернул меня с неба на землю. Как и у всех, не стала я уточнять. Он же вновь принялся сканировать меня взглядом, затем неожиданно его лицо озарило улыбка. Рассрабатывая новые знания, тебя делают счастливой, Лиза. Гарантирую. Рядом со мной ты получишь непревзойденный опыт. Как-то уж больно зловеще прозвучали его последние слова. Спасибо, сдержанно поблагодарила я. Не за что, пока. И еще, если будет трудно или возникнут проблемы, помни, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Благодарю, но я как-то сама Тем более какие у нас девушек проблемы. Сущая мелочь. Попыталась я отшутиться, так как помощь это заведомо кобала, а мне такого не нужно. Тебе решать, но если что, помни о моем предложении. Вставая с дивана, ответил он. После его слов мое сердце предательски дрогнуло. Душа встрепенулась, потянулась к нему в надежде. Может, он и есть тот человек, который сможет меня защитить. Но тут же отмела идиотскую мысль он больше похож на того, кто их создаст. А если даже не создаст, то и не поможет. Это все только слова. Кому нужны чужие проблемы? Да и где я, а где он? Оверин красив. все при нём, а я что? Мелкая с кучей комплексов и проблем. М -м да Лиза, от переживаний ты совсем плоха стала. Раз такие мысли посещают. Мысленно ругала я себя. Надеюсь, таких проблем у меня не будет. Встала я вслед за ним. Я могу идти? Иди, конечно. Он вновь ласково посмотрел на меня. Лучше бы зверем смотрел. Хоть и страшно, но привычно. А так даже не знаю, что и думать. Нет, влюбляться и страдать не собираюсь. Иллюзии, сердечные переживания это не моё. А значит, нужно выстроить стену между нами. Так правильно. Так должно быть. Пока идет все по плану. Девочка проглотила наживку. Так что ее влюбленность не за горами. Первый раз встречаю такую наивную, даже как-то жалко рушить ее мир. С другой стороны, ей только на пользу пойдет. Один раз обожжется, потом будет думать мозгами, а не сердцем. А она им именно и думает. Вон сколько во взгляде надежды было, когда я о помощи говорил. Всё как всегда. Ничего нового. Женщины ищут сильных мужчин, чтобы решили их финансовые проблемы. Я, конечно, не против помочь но и взамен потребую беспрекословное подчинение. Ее сегодняшние взбрыкивания меня порядком достали. Но ничего, скоро станет покладистой, будет полностью в моей власти. Я уж ею воспользуюсь, выжму из малышки все соки, сутками из постели не выпущу. А как наиграюсь, тогда и крылышки ей обломаю. А пока хочу видеть, как она смотрит на меня своими сияющими от счастья глазами. Первый раз сегодня увидел, как она улыбается, и от чего? От того, что работать любит. Странная она. А с другой стороны, мне безразлично, какая она. Меня интересует только постель с ней и больше ничего. И еще бесит, что врет, но она за это еще поплатится. Никому не позволено безнаказанно и обманывать, даже в мелочах. Стоило выйти из кабинета, как Полина забросала меня вопросами. Пришлось ей рассказать, как всё прошло. Немного подумав, она решила, что Аверин действительно пытается мне помочь, без задней мысли. В течение трех последующих дней он вел себя безукоризненно, сама галантность и сдержанность Даже казалось, что он избегал общения со мной. После изменения его поведения опасения по поводу его посягательств на меня отпали сами собой. Соня мне о нем рассказала немного всего. Он безжалостный к врагам, в бизнесе успешен, и если он задался какой-либо целью, обязательно добьется ее. Также поговаривали, что у него было бурное криминальное прошлое в лихие 90-е. Но доказательств, что он переступил черту закона, нет. И еще он ярый жена ненавистник и своих пасси скрывает от общественности или же каким-то образом заставляет молчать своих бывших о связи с ним. Так, стоп. Я вспомнила тот случай в лифте и принялась анализировать. Если он не любит афишировать личную жизнь, тогда почему хотел, чтобы другие считали, что мы вместе? Может, и вправду так защитить хотел. Ничего не скажешь, способ мягко сказать неординарный. Ну да ладно. Главное, сейчас он общается со мной строго по делу. Успокоившись, я перестала впадать в ступор и трястись при виде начальника, что неимоверно радовало Полину. Лиза, запомни, тут у тебя друзей нет, продолжала она меня напутствовать в последний ее рабочий день. Многие прочели на моё место родных или знакомых, а есть и те, что сами не прочь сюда перевестись. А почему он не выбрал человека из своих сотрудников? Также было бы более правильно. Усомнилась в решении босса. Но моей предшественнице было не суждено ответить, так как наш разговор прервала вошедшая в приемную девушка. Полина верен у себя. Я подняла глаза и встретилась с презрительным взглядом жгучей брюнетки с голубыми глазами. Странно, я ее не знаю, а она уже волком смотрит. Точно одна из шефа!» сразу смекнула я. "Артур Германович, у себя?" холодным тоном ответила ей Полина. "А ты, собственно, по какому вопросу?" "По личному, Полиночка, по личному. И не нужно такие глазки удивленные делать. Ни для кого не секрет, что у нас с ним отношения", с гордым выражением на лице выдала нам она. "Интересно, А как бы она отнеслась к его маленькому приключению со Сердессой? Сейчас проверим. И с вами тоже. Не удержалась я от подколки, вспоминая рассказ Сони о его нежелании выставлять личные отношения на показ. Да и не понравилась мне девушка. Что? возмущенно воскликнула змея. Другое определение ей дать не могла. Ты вообще кто такая? Я новый секретарь Артура Германовича и попрошу ко мне обращаться на вы. Решила поставить ее на место. «Еще чего? Ко всяким залетным на вы обращаться? Ты здесь ненадолго. Так что сиди тихо и не нервируй меня. Иначе тебя уволят не через неделю, а сегодня же. Не знаю, чем бы это закончилось, но Полина решила вмешаться. По личному говоришь, минуточку. Усмехнувшись, она набрала внутреннюю связь и не менее ехидным тоном нежели у посетительницы, поинтересовалась у шефа. "Артур Германович, тут Воронцова по личному делу к вам пришла. Мне ее пропустить?" Задав вопрос, она включила громкую связь. «Гони эту ненормальную обратно в отдел. Если еще раз придет ко мне сама, то может сразу отправляться в отдел кадров и писать заявление по собственному." Ответив, он тут же отключился. Змеюка, как услышала ответ, позеленела от злости. Каков ваш выбор? В отдел пойдете? или сразу в кадры спуститесь? Не удержалась я вновь от издевки. Хотя есть возможность разрешить вашу проблему и поговорить о личном в нерабочей обстановке. Он же имел в виду, чтобы вы на прием к нему не ходили. Так и не нужно на улице его под и поговорить по душам. Ещё советую пистолетом припугнуть, чтобы не вздумал сбежать. После такого железного аргумента он не только вас выслушает, но и согласится на всё. Умная, да? Посмотрим на тебя, когда ты ему надаешь. Она, окинув меня презрительным взглядом, покинула нас. Мелкая? А ты зубки имеешь, уже неплохо. Но будь осторожнее, она намного способна. Давно за заверенным круги наворачивает, но все впустую. Он с сотрудницами офиса шашни не крутит. Хотя многие думают, что у них в прошлом что-то было. Но все это домыслы, так как личное и работу не совмещает. Так и вертилось на языке. Конечно, в офисе не крутит, ему секс в небесах подавай. Но не стала развивать эту тему, да и прервал нас предмет обсуждения, позвонив Пален созвони с кадрами. Пусть мне подыщут нового стёрда, начал он. Анжела чем не угодила? удивилась Полина. Так и хотела сказать: плохо дала, но вновь промолчала. Что-то я злая тут становлюсь, нехорошо это. А с другой стороны, даж слабину набросится, как стаи пирании и растерзают. Ну ничего. Не на ту напали. Это я с виду маленькая и тихая, а на деле та ещё акула. Правда, мини. «Дурдом! дурдом. его чем-то не устроила, пробурчала секретарша и набрала отдел кадров, передав пожелание Бусса, а затем обратилась ко мне. Лиза, завтра будь на Воронцова не прощает оскорблений и обязательно отомстит.